И прусскими наградами а Вот с кем Сабинин охотно бы поговорил Как никак это был живой свидетель И участник тех славных сражений О которых доводилось лишь читать В серьезных трудах военных теоретиков Однако он, з а е з ж и й болгарин Никак не мог показывать перед стариком Свое очень уж близкое знакомство С военным делом и военной историей Откуда оно у вечного студента повесы, не без некоторых средств, до сих пор так и не пристроенного к серьезному делу? Увы, он полуотвернулся от проезжей части и лениво ковыряя с концом трости, щель м и ж плоскими булыжниками, краем глаза наблюдал, как престарелый здешний Цербер беседует с почтальоном в форменном австрийском кивере. Поэтому почтальону вполне можно было сверять часы изо дня в день. А вот что значит немецкий порядок. Хотя австрияки, если беспристрастно разобраться, немцы вроде как бы второсортные. Особенно это касается их наречия под названием м х о г д е и ч Сабинин не сразу и смог понимать старика Обердорфа, но помаленьку наладилось. Точно рассчитав момент, когда Обердорф, церемонным кивком распрощавшись с почтальоном, поплетется к воротам, Сабинин двинулся ему навстречу, и они столкнулись нос к носу, словно бы не взначай. По крайней мере, старик именно в случайность и должен был верить. О, Герр Трайков, вам, кстати, письмо. И вся остальная корреспонденция, насколько я понимаю, в пансионат адресована, непринужденно спросил Сабинин. Да, именно. Давайте я отнесу, сказал Сабинин с той же н е п р и н у ж д е н н о й Дерзкой вежливостью, вынимая из рук старика тоненькую пачку конвертов и открыток. «К чему вам утруждать себя? Вы как-никак не юный посыльный, вы человек заслуженный». Первым делом он бросил быстрый взгляд на адресованное ему письмо. Адрес написан по-немецки, уверенным, четким почерком образованного человека, совершенно незнакомым. Название пансионата, фамилия, приписка по-французски». От преданного друга ваших друзей. Дама, Герр Трайков, я полагаю, в приливе старческого любопытства поинтересовался Обердорф. Вы не могли скрыть радость? Вы удивительно д о г а д л и в ы г е р Обердорф, весело сказал Сабинин. От вас ничто не укроется, наконец-то. Да, вот что мне пришло в голову, добавил он. как мог, небрежнее. Если у вас нет возражений, в дальнейшем я буду забирать у вас всю корреспонденцию, адресованную в пансионат. И друзья меня об этом просили, и личные причины имеются. А вам за труды я буду платить крону о в неделю. Сегодня как раз понедельник. Он вынул серебряный кружочек, где на одной стороне красовался профиль короля и императора в лавровом венке, прямо-таки а н т и ч н ы м А на другой... Высокая австрийская корона, на взгляд Сабинина, смахивавшая скорее на шапку которого-то из азиатских народов. Каковое мнение он благоразумно удержал при себе, чтобы не войти в контры со здешним законом об оскорблении величества. с а р и к а н принял серебряную монету с величайшей охотой, даже заулыбался. «Меня это вполне устраивает, г е р Трайков. Почтальон приходит в половине одиннадцатого». «Да, я уже успел заметить. Я буду выходить к вам именно в это время. Мы, болгары, тоже умеем быть педантичными». «Должен вам заметить, господин Трайков, что вы напоминаете скорее немца», льстиво заявил Обердорф, очевидно считавши й своим долгом перед лицом столь щедрой платы, проявите должную угодливость. Те болгары, что здесь жили, до вас выглядели совершенно иначе. А всклоченные брюнеты, платье на них всегда сидело крайне дурно, галстуки завязаны криво, они постоянно шумели, махали руками, от них, простите,